«Три школы военной мысли. Первая — дам-ка я им в морду. Вторая — спрячусь за эту штуковину, хотя она у меня и левого фланга не прикрывает. Третья — суну голову в песок, как страус, и понадеюсь на военную мощь Франции, а потом пущусь на утёк». «Пуститься на утёк — это ещё деликатно сказано. Впрочем, — подумал он, — справедливости ради не стоит слишком упрощать». Вспомни хороших ребят из сопротивления, вспомни Фоша. Он ведь и воевал и сколачивал армию, вспомни, как прекрасно держались люди. Вспомни добрых друзей, вспомни погибших. Вспомни многое. Еще разок, вспомни самых лучших друзей, самых лучших ребят, которых ты знал. Не злись и не валяй, дурака. И нечего тебе все кивать на солдатское ремесло. Хватит! Сказал он себе. Ты ведь поехал развлекаться. Джексон, сказал он, вам здесь нравится? Да, господин полковник. Отлично. Сейчас мы подъедем к одному месту, которое я хочу вам показать. Вы на него только разок поглядите и все. Вся операция пройдет для вас совершенно безболезненно. Чего это он на меня взъелся, подумал шофер. Вот воображает. Конечно, был важной шишкой, но хороший генерал генералом бы и остался. Видно, его на войне так и сколошматили, что даже мозги вышибли. «Вот, посмотрите, Джексон», — сказал полковник. «Поставьте машину на обочину и давайте поглядим отсюда». Полковник и шофер перешли через дорогу и посмотрели на другую сторону лагуны. воду ее хлестал резкий холодный ветер с гор, и контуры строений казались четкими, как на чертеже. «Прямо перед нами Торчелло», — показал полковник. «Там жили люди, согнанные с материка Вестготами». Они-то и построили вон ту церковь с квадратной башней. Когда-то тут жило 30 тысяч человек. Они построили церковь, чтобы почитать своего бога и воздавать ему хвалу. Потом, после того, как ее построили, устье реки Силе занесло илом. А может, сильное наводнение погнало воду по новому руслу. Всю эту землю, по которой мы сейчас ехали, затопило. Расплодились москиты, и люди стали болеть малярией. Они мерли как мухи. Тогда собрались старейшины и решили переселиться в здоровую местность, которую можно оборонять с моря, и куда вестготы, ломбардцы и прочие разбойники не смогут добраться, потому что у этих разбойников нет морских судов. А ребята из Торчелла все были отличными моряками. Вот они и разобрали свои дома. Камни погрузили на барки, вроде той, какую мы сейчас видели, и выстроили Венецию. Он замолчал. «Вам не скучно это слушать, Джексон?» «Нет, господин полковник. Я и понятия не имел, кто пришел сюда первый, как наш пионер. Люди из Торчелла. Это были лихие ребята, и строили они хорошо с большим вкусом. Они вышли из деревушки Каорли, там, выше по побережью. А во время нашествия Вестготов к ним сбежалось все население окрестных городов и сел. И один парень, который возил оружие в Александрию, нашел там тело святого Марка и вывез его, спрятав под свиными тушами, чтобы мусульманские таможенники не нашли. Он тоже был из Торчелла. Этот парень привез тело в Венецию, и теперь святой Марк их покровитель, и они построили ему собор. Но к тому времени они уже торговали с далекими восточными странами, и архитектура у них стала, на мой взгляд, слишком византийской. Никогда они не строили лучше, чем в самом начале, в Торчелло. Вот она, Торчелло. А площадь Святого Марка — это там, где много голубей, и где стоит такой громадный собор, вроде шикарного кинотеатра? Вот именно, Джексон, это вы точно подметили. Все ведь зависит от того, как на что посмотреть. А теперь поглядите туда, за Торчелло. Видите ту красивую компанили на Бурану? У нее почти такой же наклон, как у падающей башни в Пизе. Бурано густонаселенный островок. Женщины там плетут прекрасные кружева, а мужчины делают бомбини. Днем они работают на стекольных заводах. Вот на том островке по соседству с другой компанили это Мурана. Днем они делают прекрасное стекло для богачей всего мира, а потом возвращаются домой на маленьком вапоретто, пароходике. И делают бомбини. Однако не все проводят каждую ночь в постели с женой. По ночам они еще охотятся на уток. По кромке болот в этой лагуне. Они охотятся на плоскодонках с длинными ружьями. В лунную ночь выстрелы слышны до самого утра. Он умолк. А там, за Мурано, Венеция. «Это мой город». Я бы мог еще много вам тут показать. Да, пожалуй, пора ехать. Но вы все же взгляните еще раз хорошенько. Отсюда все видно, и можно понять, как родился этот город. Только никто с этого места на него не смотрит. Вид очень красивый. Спасибо, господин полковник. Ладно, — сказал полковник, — поехали.